Прогнившие насквозь. Зал ресторана. Пустынно. Только за одним из столиков сидят муж и жена. За другим столиком, подаль от мужа и жены, элегантный молодой господин. У стены уныло, как осенняя муха, дремлет лакей. Вот и вся рельефная карта. Вот и вся диспозиция той местности, где должна произойти битва житейская. Начинается тем, что муж бросает целый дождь сердитых взглядов то на жену, то на молодого человека. Взгляды делаются все ревнивее, все яростнее. Наконец муж не выдерживает, вскакивает, надевает нервно перчатки и, скрестив руки, подходит к элегантному господину. «Милостивый государь!» «Милостивый государь!» Хладнокровно приподнимает одну бровь, молодой господин. «Я заметил, что вы смотрели на мою жену!» Согласитесь сами, что я не могу вывинтить свои глаза и спрятать в карман. Надо же их куда-нибудь девать. Да, но вы смотрели на нее особенным взглядом. Почем вы знаете? Может, у меня все взгляды особенные? Вы на нее смотрели любовным взглядом. Вы должны гордиться, что ваша жена может внушить такое серьезное чувство. Ах, так вы еще и издеваетесь? В таком случае вот вам. Муж стаскивает перчатку и бешено бросает ее в лицо молодому господину. Что это значит? Я бросил вам перчатку, вызываю вас к барьеру. О, сделайте одолжение. Я поднимаю брошенную вами перчатку и принимаю ее. То есть как принимаете? Вы должны мне ее вернуть? Ничего подобного. Дуэльный кодекс Дурасова гласит. Плевать, я хотел на Дурасовский кодекс, когда мои перчатки стоят восемь тысяч. Вот эти перчатки, полно те. Вы считаете меня лжецом? Я вас не считаю жилцом, но вас просто ограбили. Содрали с вас. Я вам дюжину пар таких перчаток могу достать за двести тысяч. Ей-богу, а агро сможете? Пожалуйста, какие номера? Я вам сейчас запишу одну минутку. Оба начинают записывать в записные книжки. Жена, наблюдавшая с волнением начало этой сцены, вдруг начинает рыдать. «Что такое?» — оборачивается муж. «В чем дело? Постой, мы сейчас кончим». «Ты сейчас кончишь? О, слизняк, для которого дюжина перчаток дороже чести жены! Я долго колебалась и сомневалась в твоем ничтожестве, но теперь, увы!» сомнения нет ни одной минуты я больше не могу быть под одной крышей с такой торгово промышленной слякотью с такой куртажной мразью я ухожу от тебя а помнись катя милая прочь на его пути дай мне миллионы я ухожу от тебя навсегда какой миллион за что нужно же мне жить чем нибудь прости но я взял за тобой в приданое всего двенадцать тысяч да «Восемь лет тому назад, когда наш золотой десятирублевик стоил десять рублей!» Обращаясь к молодому человеку. «Эй вы! Сколько бы теперь это стоило? Те! Двенадцать тысяч! Ну, скорее!» Молодой человек с готовностью выхватывает записную книжку. «Сию минутус! Высчитаю!» Муж и жена усаживаются за разные столики, с нетерпением ждут конца вычисления. «Ну что же вы!» — нервничает жена скоро а вот по золотому курсу это сто восемьдесят три миллиона семьсот пятьдесят две тысячи жена энергична видишь грабитель отдавай мне мои сто восемьдесят три миллиона постой ведь мы же их проживали вместе знаешь что возьми семьсот тысяч миллион муж вынимая из кармана деньги эх всюду убытки жена идет к выходу потом возвращается «Да, я позабыла. Давай еще шестьсот тысяч». «За что? Как за что? Ведь я от тебя завтра утром переезжаю. Ну так что? Значит, освобождаю свою комнату. Ты ее сейчас же сдашь, я тебя знаю, и сдерешь за нее тысяч сто в месяц. Вот и давай мне за первый год половину». Муж, хватаясь за голову. «А я тебя так любил!» «Человек! Счет!» Официант подбегает с бумажкой в руке. «Что?» — кричит муж, просматривая счет. «За бутылку этого гнусного вина вы делете пятнадцать тысяч?» «Помилуйте, господин, себе в покупке стоит двенадцать тысяч. Вот эта дрянь! Да я вам по девяти с половиной, сколько угодно достану!» «Годится. Два ящика можете? Франк, ресторан!» Оба садятся за столик, записывают сделку. В это время оставленный всеми молодой господин бочком подбирается к даме, шепчет что-то. «Франко — ваша квартира?» — улыбаясь, спрашивает дама. «Франко — любая моя комната». Оба смеются, он берет ее под руку, уходят. Муж, аккуратно записав в книжку новую сделку, поднимает голову. «Человек, а где же жена?» «Она ушла с тем молодым человеком». «О, Боже!» — со стоном вскрикивает муша опуская голову на руки. «Какой ужас!» — тихо рыдает. Растроганный лакей, склонившись над ним, ласково гладит его по плечу. «Вы очень страдаете, господин!» «Еще бы! Гросс перчаток дюжина по двести! И я не успел записать его адреса!»